Глава 1758. Призрачный глаз. Получается, что притяжение фиолетового лотоса действует только на геноброню и генооружие. Похоже, что на сам организм это не влияет. Хан Сень вытянул руки и начал оглядываться. Многие другие также разгадали этот секрет. После того, как они отозвали свою геноброню, все оказались свободными. После этого многие стали пытаться достать семена лотоса, которые находились у них под ногами. К сожалению, они не могли использовать никаких способностей, а простая их сила не позволяла им даже сдвинуть лепестки. Соответственно, они просто не могли добраться до семян. Некоторые даже попытались снова призвать Гена броню, но как только они это сделали, то снова оказались прилипшими к лепесткам. В итоге существам пришлось снова ее отозвать. Благородные тоже ничего не могли сделать. Несмотря на то, что сокровища находились прямо перед ними, соискателям не хватало сил его взять. Все начали суетиться. Хан Сень попытался отыскать мужчину с головой волка, но его нигде не было видно. Похоже, что на него не подействовало притяжение, и он не свалился вместе с остальными». Парень снова начал оглядываться и рассматривать различные куски металла и мертвые тела, и у него стало появляться плохое предчувствие. Лотос имел только силу притяжения, поэтому не был слишком опасным, но тогда из-за чего металл и тела начали разлагаться. — Папа, Глосс вернулся! — Бауэр прошептала на ухо Хансеню. Парень тут же посмотрел туда, куда указывала девочка пальцем, но ничего там не увидел. Баоэр указывала на лотос. Возможно, под ним что-то было, но юноша действительно ничего не видел. Парень запрыгнул на лепесток, который был рядом. Затем он снова посмотрел вниз, и теперь его лицо изменилось. Внизу, намного ниже лотоса, к ним приближался зеленый глаз». Хотя он не был таким же огромным, как Лотос, но он был размером с целый дом. Глаз сиял зеленым светом, это было ужасным зрелищем. Это напоминало демона, поднимающегося из ада. Хансень с Бао-Эр на руках попытался отступить. Прыгая по лепесткам, юноша активировал мутантную кровь. Также он подготовил свою способность к телепортации, чтобы они могли быстро вернуться в святилище». Остальные все еще пытались достать семена лотоса и не обращали внимания на приближающийся глаз. Вскоре прямо над лотосом повисло огромное глазное яблоко и уставилось на беспомощных существ на лотосе. Когда благородные и обычные жители заметили присутствие глаза, они перестали пытаться достать семена. Призрачный глаз смотрел на них около двух секунд, а после засиял ярким зеленым светом а он был подобен прожектору, который освещал лотос. Некоторые существа продолжали пытаться достать семена, и этот свет будто поймал их. Казалось, что у них стала зеленая кожа. о <р bunker noises> <р Administration> послышался громкий крик, так как один из тех, который оказался под лучом, увидел, что на его коже стали появляться огромные пузыри. Они быстро надувались, а затем лопались, гной плавил плоть, как воду, по всей поверхности лотоса разлетались брызги. Но он был не единственным, через секунду такие же пузыри начали появляться у многих существ. Это происходило и с Благородным, правда у них этот процесс проходил медленнее. Некоторые пытались противостоять Свету и начали призывать Гена броню. Но те, кто это сделал, был сразу притянут лотосом, а их геноброню также начало разъедать. Теперь Хан Сень понял, что случилось с существами, которые попали сюда раньше них. Свет призрачного глаза продолжал освещать лотос. Без геноброни и генооружия даже благородные не могли избежать происходящего. Если бы они решили использовать геноброню или оружие, то оказались бы притянуты лотосом, Ситуация действительно становилась ужасной. Хан Сень использовал силу мутантной крови и, уклоняясь от каждого луча, передвигался по цветку. Силы призрачного глаза не были непобедимыми, просто он был сильнее, чем благородное. Возможно, существо было класса Виконта, а возможно, оно было просто могущественным бароном. Но, несмотря на это, здесь это существо было самым могущественным. Его сила была такого уровня, что благородные не могли с ней справиться. Хан Сень пока не мог решить, стоит ли ему сейчас вернуться в святилище или разобраться с этим призрачным глазом. Пока он об этом думал, сверху послышался шум. Парень еще не успел поднять голову, чтобы рассмотреть то, что там происходило, как промелькнула белая стрела, которая должна была пронзить призрачный глаз». Но, похоже, призрачный глаз что-то ощутил, так как быстро направил свой зеленый свет навстречу стреле. Когда зеленый свет столкнулся с белым, окутывающим стрелу, послышался звук, как от горящего угля, брошенного в воду. Появилось много дыма, но в итоге белый свет устремился вперед и пронзил глаз. Призрачный глаз вскрикнул. Он развернулся, собираясь отступить, но вскоре он начал будто таять. С него стали капать кристаллические капли. Призрачный глаз не смог спрятаться в своей темноте. Он приземлился на лотос, продолжая бороться и извиваться. Хан Сень заметил костяную стрелу в глазу, которая светилась святым светом. Хотя она была сделана из кости, но не казалась злобным оружием. Стрела действительно выглядела святой. «Я не могу поверить, что призрачный глаз Виконта охраняет плод магнит. Повезло, что ты взяла с собой костяную стрелу архангела. Если бы не она, то мы не смогли бы его убить. Виконт преподал нам урок. Рядом с магнитом ему не смог бы навредить даже граф», — сказал одинокий волк, глядя, как призрачный глаз тает. «Существу понадобилось много времени, чтобы разобраться с пушечным мясом. Без них, даже с костяной стрелой архангела, мы вряд ли смогли бы его убить». Сень а улыбнулась, спускаясь на лотос. Посмотрев на существо, она увидела Хан Сеня. Ее взгляд стал странным. «Этот ребенок просто счастливчик». Призрачный глаз не посвятил на него. Что с ним будем делать? спросил одинокий волк, кивнув в сторону хан Сеня. Избавься от него. Никто не может забрать магнит, который по праву принадлежит нам. Если кто-то придет и попытается за него сразиться, мы сможем все отрицать, ответила синьа. Хорошо, моя леди. Одинокий волк улыбнулся, показав свои острые клыки. Его глаза начали краснеть, и он стал приближаться к хансеню. Парень нахмурился и прыгнул к призрачному глазу. Тело призрачного глаза медленно таяло, но он еще не был полностью мертв, поэтому Сенья не доставала из него костяную стрелу архангела. Однако Хансень мчался именно за ней. Одинокий волк понял, куда пытался добраться парень, его морда стала похожа на морду кошки, которая преследует мышь. Его глаза еще сильнее покраснели а шерсть стала дыбом. Одинокий волк подскочил к хан Сеню и вытянул свои четыре лапы. Казалось, что его когти вот-вот воткнутся в шею юноши. Глава 1759. Костяная стрела архангела. Одинокий волк был обладателем ксеногенного гена и достиг уровня барона. Он считался одним из лучших среди своего класса. Одинокий Волк не особо задумывался о Хансене, который, как он считал, был обычным человеком с геноброней. К тому же, сейчас он не смог бы облачиться в свою геноброню. После того, как Одинокий Волк активировал свой ксеногенный ген, он стал невероятно быстрым. Существо прыгнуло прямо к парню и собиралось разодрать его шею, но Хан Сень неожиданно просто споткнулся о мертвое тело и благодаря этому избежал атаки. Одинокий волк не задумался над этим, так как решил, что это было только счастливым совпадением. В любом случае, обычный человек обладал только геноброней, он не мог ничего сделать». Одинокий волк на еще большей скорости прыгнул к Хан Сенью, но человек повернулся и увернулся. Это выглядело как опасный ход, но это означало, что враг, используя свою силу, уже дважды не смог добиться успеха. Хан Сень мог бы легко справиться с одиноким волком. Он мог драться с ним лицом к лицу, если бы захотел, но Сень-А все еще была рядом. Парня она действительно волновала. Но Хансень собирался забрать костяную стрелу Архангела, пока женщина ее не достала. Если он не сделает это, то, скорее всего, скоро окажется пронзенным стрелой, как призрачный глаз. Одинокий волк ударил дважды, но не попал по Хансенью. У него стали появляться подозрения, но ему все еще казалось происходящее невозможным. В глазах синь можно было заметить беспокойство. Она взмахнула крыльями и попыталась ударить руками. Хан Сень понял, что Сень-А встревожилась, поэтому знал, что ему больше не стоит притворяться глупым и везучим. В итоге он на полную мощь активировал мутантную кровь, а затем прыгнул к призрачному глазу. Кристаллическая мутантная кровь начала таять, а после и кипеть в его венах. Это придало Хан Сенью скорости». Он оставил одинокого волка и сосредоточился исключительно на том, чтобы приблизиться к телу прозрачного глаза. Однако хансень недооценил Синь-А. За мгновение до прыжка перед юношей появилась женщина. Когда она замахнулась, чтобы ударить, было слышно, как рука рассекает воздух. Атака была слишком быстрой, Хан Сень очень поздно начал уклоняться. Теперь было понятно, что Синь-А была намного сильнее барона. Ее класс был не ниже Виконта, скорость и сила женщины не могла сравниваться с тем, чем обладал Хан Сень. Парень стиснул зубы и прыгнул, надеясь достичь призрачного глаза. Он решил подставить спину, чтобы хотя бы немного смягчить удар Синь-А. Женщина стала удовлетворенно напевать и продолжила свою атаку по спине Хан Сеня. Парень уже был на уровне барона, и спина была частью его мутации. Синь-А верила, что сможет легко разрезать его тело пополам. Разница между Виконтом и бароном была слишком большой. Подобные атаки было невозможно полностью заблокировать. Синь-А ударила Хан Сеня по спине, из-за чего парень начал сплевывать кровь, Но лицо женщины исказилось от удивления. Когда ее рука коснулась спины парня, она будто ударила по пружине. Синьа не удалось разрезать его тело на две части, как она планировала. Парень сплевывал кровь, но благодаря мутировавшей крови у него было достаточно силы, чтобы добраться до цели. Через мгновение он схватил костяную стрелу архангела и вытащил ее. Хан Сень не успел перевести дыхание, как снова начал сплевывать кровь. Он использовал инь-янь-бласт, чтобы поглотить силу Синь-А, однако ее сила оказалась слишком мощной, сила чуть не сломала ему спину. Но парень смог достать костяную стрелу архангела, а значит, его травма не была напрасной. «Это ты убил Физоров на Черной реке?» уставившись на Хан Сеня, спросила синьа. Одинокий волк безумно закричал. «Да, скорее всего, это он. Я не могу поверить, что он обладатель ксеногенного гена и что он смог скрыть этот факт. Я был уверен, что он простой человек, имеющий только геноброню. Мы должны его убить, он слишком злой». После этих слов одинокий волк подскочил к Хан Сеню. Вытянув свои когти, он собрался вонзить их в грудь парня. Сень держал в руках костяную стрелу архангела. Сосуды по всему его телу начали лопаться, заставляя ощущать себя подобно ветру. В тот момент, когда одинокий волк приблизился, стрела из кости пронзила левое ухо врага и появилась справа. Сень подошел к правой стороне одинокого волка и вытащил костяную стрелу. Тело одинокого волка сделало еще несколько шагов. Из ушей начала вытекать кровь. Затем он остановился. Его тело содрогнулось, и он рухнул. «Я не могу поверить, что западный город Гран мог стать домом для такого элитного бойца, как ты!» Синь-А посмотрела на Хан Сеня, но воздержалась от каких-либо эмоций. Казалось, что на нее вовсе не повлияла смерть одинокого волка. Было похоже, что умерла обычная собака или кошка. Хан Сень не ответил. Он просто крепче сжал костяную стрелу архангела, уставившись на Сень-А. Парень пока не собирался сбегать в святилище, так как хотел посмотреть, какой силой обладает Виконт. Видя, что Хан Сень молчит, Сень-А тихо добавила. «Ты сильный и хитрый, но ты сделал одну ошибку». «Ты говоришь, что я допустил ошибку в том, что сделал тебя своим врагом?» – спросил Хан Сень синь Аза смеялась и сказала, «Ну, это тоже ошибка, но я не об этом. Тебе не следовало брать костяную стрелу архангела». Лицо Хан Сеня изменилось, и он попытался выбросить ее. Однако стрела неожиданно засияла святым светом, а затем пронзила его грудь. В тот момент, когда стрела его пронзила, парень почувствовал, будто его прижали к земле. Он не мог двигаться, и он больше не мог контролировать свою энергию. Синь-А посмотрела на Хансеня, который теперь не мог двигаться. Костяная стрела Архангела была сделана из ксеногенной кости королевского класса. Это одно из самых ценных сокровищ Святого Неба. У нее есть свой разум, и простые люди не могут просто использовать ее по своей прихоти. Даже я, как Виконт, научилась использовать только малую часть ее силы. Но ты, представитель другой расы, решил, что сможешь ее контролировать. Похоже, что ты действительно хочешь умереть». Хансень активировал сутру «Кровавого пульса». Его кровь кипела, но из-за того, что он не мог двигаться, ему не удалось телепортироваться. Видя, что Синь-А приближается, парень изо всех сил попытался подавить силу стрелы и активировать телепорт. Клетки Хан-Сеня высвобождали энергию, подобно вулкану. Сила, скопившаяся внутри его тела, была похожа на чан с кипящим маслом и обжигала все внутри. Вспыхнул святой свет а затем глаза парня побелели. Его черные короткие волосы превратились в длинные светлые. Все его тело окутал святой свет, который был очень ярким. Глава 1760. Эволюция супертела короля духа. Сила костяной стрелы архангела проникла в хан Сеня и удерживала его на месте. Он не мог ни двигаться, ни заставить свое тело левитировать. Когда он был подавлен этой силой, парень активировал свой навык. Его клетки ожили, выпустив невообразимую силу. Каждая клетка оказалась пронизана святым светом, все тело Хансеня охватило яркое свечение. Казалось, что он перерождается». Юноша почувствовал знакомую силу в своем теле, и постепенно к нему стало возвращаться чувство контроля над своим телом. После того, как он покинул святилище, Хан Сень не мог использовать режим супертела короля духа. Однако его смогла запустить сила костяной стрелы архангела. В тот момент, когда он перешел в режим супертела короля духа, эффект от стрелы исчез. В этой вселенной его режим смог активироваться, а стрела не могла его подавить. Костяная стрела Архангела совершенно не действовала против супертела короля духа, однако ее сила по-прежнему находилась в теле парня. Она была похожа на меч, который пытается разрезать все его кости. Хансень не мог физически противостоять костяной стреле. Сень А могла использовать только 10 или 20% силы этой стрелы. Конечно, это было немного, но учитывая то, что она была создана из ксеногенной кости королевского класса, никакой барон не смог бы ей противостоять. Хансень схватил костяную стрелу архангела и попытался вытащить ее из груди. Но, похоже, она застряла в его костях, так как, начав тянуть, юноша ощутил, что может сломать свои кости. Синь а смотрела на Хан окутанного светом, и жестоко рассмеялась. — Твои силы могущественны, сильнее, чем я предполагала. Ты очень редкий вид, но перед костяной стрелой бароны бессильны. Даже я не могу использовать всю ее силу, поэтому ты скоро умрешь. «Чем больше ты сопротивляешься, тем больше силы вкладывает стрела. Соответственно, ты только сильнее вредишь себе». Хан Сень проигнорировал ее. Его святой свет засиял ярче, начав сжигать все вокруг него. Парень стал похож на стержень из раскаленной стали и постепенно становился прозрачным. Синь-А хмурилась. Ее крылья стали золотыми, и в них появились торчащие кости». Женщина стала намного сильнее. Синьа а также оказалась обладательницей ксеногенного гена. Кроме того, она уже была виконтом, поэтому ее сила казалась невообразимой. «Так как ты умираешь, то я могу только помочь побыстрее тебе умереть». Синь-А подняла руки и направила их на Хан Сеня. Кончики ее пальцев начали светиться золотым светом. Лучи казались очень тонкими, напоминали иглы. Глядя на этот свет, казалось, что он может уничтожить само пространство. Холодный луч стал похож на лазер и устремился к колбу Хансеня. Когда луч должен был пронзить голову парня, послышался рев. Святой свет, как дикий огонь, напоминающий вулкан, смог защитить юношу, а затем тело Хансеня оказалось в воздухе. Его тело стало похоже на стекло, которое ярко светилось и постепенно становилось полупрозрачным. Затем золотой луч Синь-А пронзил лоб парня и вышел с другой стороны. Но после этого он еще коснулся лотоса и пробил в нем дыру, но Синь-А не расслабилась, когда это увидела. Она, наоборот, стала мрачной и молча уставилась на хансеня. Луч Виконта пронзил голову парня, но он не смог нанести ему никакого урона. Полупрозрачное тело напоминало озеро. Возможно, луч действительно прошел через голову Хан Сеня, хотя не было видно никаких следов повреждения. Костяная стрела Архангела, торчащая в груди парня, утратила свою силу. Она просто начала выскользать из его тела. А он быстро схватил стрелу и полностью ее вытащил. Стрела была в руке парня, она снова окуталась святым светом и ярко засветилась. От стрелы стала исходить сила, которая казалась больше, чем тогда, когда вонзилась в призрачный глаз и в грудь хан Сеня. Сень а была шокирована, она просто не могла поверить в то, что видела. Костяная стрела архангела была активирована, и теперь ее сила стала намного больше». Женщина даже открыла рот от удивления, кость, из которой она была сделана, принадлежала Физеру, поэтому если в вашем теле не было крови Физера, то вы должны были пострадать, просто прикоснувшись к стреле. Хансень был посторонним человеком, но он смог успешно активировать силу этой костяной стрелы. Ее сила была больше, чем когда стрелу использовал кто-то другой. Сила костяной стрелы продолжала расти, а энергия святого света заставляла дорожать всю окружавшую среду. Лицо сень А изменилось, и она попыталась улететь. Женщина пролетела несколько сотен метров, направляясь к выходу. Она знала, насколько пугающей может быть стрела, но не понимала, почему ее активировал хан Сень. Однако, если эта стрела ударит ее, Синь-А ничего не сможет сделать, чтобы заблокировать такое оружие. Женщина хотела отлететь на безопасное расстояние. Увидев, что Синь-А начала улетать, Хан Сень бросился за ней. Но вскоре она стала лишь черной точкой вдалеке. Хан Сень услышал сообщение. Посмотрев на свое тело, юноше показалось, что он стал похож на бога. Затем он призвал лук из золотых перьев. Он натянул тетиву с костяной стрелой архангела и прицелился. Максимально натянув тетиву, Хансень замер, а его пальцы медленно отпустили стрелу. Святой Свет устремился вверх, рассекая темноту. Глава 1761. Эволюция Золотого Льва. Синь-А была на расстоянии в несколько тысяч метров, но она не останавливалась. Но когда женщина опустила голову, то оказалась потрясенной. У нее не было времени даже на то, чтобы вскрикнуть. Святой свет вспыхнул перед глазами женщины и тут же пронзил ее тело. В такой темноте это было похоже на фейерверк. Костяная стрела Архангела пробила могущественное тело Виконта, и через секунду она превратилась в пыль. От женщины не осталось ни одной части косточки. Хансеню услышал сообщение об убийстве, но ничего не услышал о возможности получения ксеногенного гена. Похоже, что все было разрушено костяной стрелой, от существа действительно ничего не осталось. После выстрела костяная стрела архангела вернулась к хансеню. Она продолжала светиться святым светом, казалось, будто оружие ждет признания своего нового хозяина. Хан Сень ощутил слабость, поэтому ему пришлось деактивировать режим супертела короля духа. После этого его тело вернулось к нормальному состоянию. Однако, когда парень стал выглядеть обычно, святой свет вокруг стрелы исчез, и она упала на лотос. Теперь она стала самой обычной стрелой. Она утратила силу, которую только что показала. Хан Сень понял, что может контролировать костяную стрелу Архангела только в режиме супертела Короля Духа. Находясь в своем обычном состоянии, молодой человек не мог активировать ее силу. В итоге парень поднял стрелу и стал ходить вокруг. На лотосе не осталось никого живого, призрачный глаз также выглядел практически мертвым. Хан Сень подошел к нему и проткнул его костяной стрелой. Из полусгнившего глазного яблока выпал зеленый кристалл размером с кулак. Информация. Убит обладатель ксеногенного гена Виконд, существо-призрак. Найден ксеногенный ген. Юноша поднял этот зеленый кристалл и отправился к телу одинокого волка. Он забрал у него мутировавшую часть, а тело сбросил в черную дыру. Затем с помощью костяной стрелы Хансень начал расковыривать лотос. Ему удалось оторвать 13 кристаллических семян. Каждый из них был высотой с человеческий рост, поэтому он решил перенести их в святилище. Когда были вытащены почти все семена, лотос стал быстро увидать, а затем полетел в бездонную яму». Спустя день все узнали о том, что дыра сама разрушилась и полностью засыпалась. Это удивило Хан Сеня, но также спасло от многих неприятностей. Мистер Тайгер позвонил Хан Сеню и был очень удивлен, что парень остался жив. Хан Сень сказал, что он не стал глубоко спускаться и вышел задолго до того, как дыра начала осыпаться». Также парень сказал, что ничего не знает о том, что было внизу. Мистер Тайгер был удивлен, но он не стал больше ничего спрашивать. В итоге Хан Сень решил забыть о том, что там произошло. Он не хотел, чтобы хоть кто-то узнал о том, что он сделал, так как из-за этого его могли бы попытаться убить. На протяжении следующих нескольких дней Хан Сень занимался исследованием своего тела. Его статус супертела короля духа теперь стал называться Дух-супербог. Но кроме названия больше не было никаких видимых изменений. Но его свойство тела значительно изменилось. Во время использования этого режима он был почти непобедимым. А обычная сила не могла причинить ему боль. Он действительно стал похож на Бога, которому нельзя было причинить вред. Когда Хан Сень начал использовать режим духа супербога, то ему удалось активировать силу костяной стрелы. Это, конечно же, не было просто совпадением, но парень пока не смог понять, какой именно силой он теперь обладает в этом режиме. Он хотел провести тест, но после преобразования ему удалось лишь на несколько секунд оставаться в таком виде. Для этого режима требовалось слишком много энергии. Ксеногенный материал, который юноша достал из призрачного глаза, был отправлен в кастрюлю. После ночи варки зеленый кристалл растворился, как и кость, которую он съел ранее. Хан Сень рассчитывал, что сможет получить ген Виконта, но, сделав глоток, ему удалось получить лишь один ген Барона. Однако после того, как парень выпил весь суп, он смог получить еще девять генов Барона — но он так и не получил ни одного гена Виконта. Полученные гены помогли укрепить его тело. Особенно это стало ощутимо по зрению. Теперь молодой человек видел намного лучше. В темноте также парень стал хорошо видеть. Кость одинокого волка понравилась серебряной лисице, поэтому парень отдал ее своему маленькому существу. «Похоже, что потребление ксеногенных материалов высокого класса приносит больше генов барона, но, кажется, я не могу пропустить один уровень и сразу перейти к другому. Значит, если мне удастся убить нескольких виконтов, я смогу собрать максимальное количество генов барона очень быстро», — подумал Хан Сень. «Убийство баронов не удовлетворяло потребности парня». Хан Сень не знал, были ли встревожены физеры исчезновением синьа и одинокого волка, но к засыпанной дыре продолжало приходить множество представителей разных рас. Пришло и немало физоров, однако никто не знал о том, что там произошло. Никто никогда не смог бы предположить, что синьа могла быть убита таким простым человеком, как хан Сень. Никому он не казался подозрительным. Хотя в городе было небезопасно, но зато волшебники смогли вернуться к нормальному рабочему состоянию. Цяо запланировала несколько миссий и взяла Хан Сеня, надеясь, что он сможет убить обладателя ксеногенного гена. Волшебники снова встали на трудовой путь. Спустя какое-то время снова появился третий мастер. Они определились со временем, когда Хан Сень должен был его обучать. Третий мастер действительно предложил высокую оплату, а Хан Сенью очень нужны были деньги. У парня в самом деле появилась прекрасная возможность. Кроме того, что нужно было Цяо, Хан Сень выкупал все ингредиенты, которые они находили во время своих путешествий. Ему удалось много съесть ксеногенного материала, но юноша немного отдал маленькому ангелу и золотому льву. До этого времени Хансейн так и не смог понять, что можно сделать с 13 плодами-магнитами. В легендах было сказано, что после съедения этих плодов геноброня начинает проходить вторую эволюцию. В итоге можно было стать благородным или обладателем ксеногенного гена. Конечно, это был потрясающий эффект. Но простолюдинам вряд ли могли помочь эти плоды, а вот благородным и обладателям ксеногенного гена они могли бы помочь развиваться дальше. Хансен не знал, окажет ли на него влияние этот плод или нет, ведь его геноброня мантра не смогла пройти вторую эволюцию. Но если бы он был уверен, что это сработает, то обязательно попробовал бы. После того, как Золотой Лев получил несколько новых генов, его тело начало эволюционировать. Существо стало создавать свою геноброню. В итоге Хансень быстро переправил его на планету Кейт, чтобы он не оказался в системе Большого Молчания. «Прошу, пусть у тебя будет две эволюции», — подумал Хансень, глядя на Золотого Льва, пока тот создавал геноброню. Процесс создания геноброни существа отличался от того, что было с Хансенем. Парень решил, что если золотой лев не перейдет ко второй эволюции, то он даст ему плод-магнит. Таким образом, он сможет узнать об эффективности плода. Глава 1762. Рев. Хансень смог скопить некоторые деньги, поэтому решил купить себе домик на юге. Там находились трущобы, и там было полно бродяг и разных существ. Такое место и было нужно парню. В этом месте не казалось странным появление различных существ. Золотой лев находился в складской комнате, где он продолжал формировать собственную геноброню. Его тело было наполнено каким-то золотым, мистическим веществом. Вскоре оно стало превращаться в золотую броню, покрывающую все его тело. Даже его суставы покрылись броней, не осталось ни одного незащищенного места. Хан Сень, осматривая новую броню Золотого Льва, задавался вопросом, как он будет ходить. Это было только начало. Хан Сень уже прожил некоторое время на планете Кейт, поэтому знал о различиях между благородными и обычными обитателями. Хотя между ними находилась только одна эволюция, но различия были ошеломляющими». Золотой лев тихо заревел. Гена броня на его теле начала таять и впитываться, что очень обрадовало хан Сеня. Гена броня полностью растаяла и стала жидкой. Это означало, что золотой лев становится обладателем ксеногенного гена. Хансень начал нервничать. Конечно, обладатели ксеногенных генов были сильны, их тела становились невероятно выносливы. Однако были и побочные эффекты. Если золотой лев не сможет сдержать свое желание убивать, то он станет настоящей машиной для убийства. Это было бы очень плохо. В таком случае было бы лучше, если бы существо вовсе не начинало свою эволюцию. Когда броня стала жидкой, она начала впитываться в кожу, ногти, кости. Это шокировало Хан Сеня. Обычно, когда кто-то становился обладателем ксеногенного гена, у него изменялась какая-то одна часть тела, у Хансеня изменилась кровь. Однако у Золотого Льва начало изменяться все, а не одна часть. Парень не знал, было ли это нормальным, так как довольно мало знал о развитии ксеногенных генов. Вскоре стало казаться, что золотой лев начал страдать от боли, так как он стал вгонять в землю свои огромные когти. Золотая грива постепенно становилась металлической, а затем и ногти начали превращаться в металл. Хансень, к сожалению, не мог увидеть то, что происходило внутри существа. Возможно, его органы также становились металлическими но зато парень знал, какую боль испытывает тот, кто становится обладателем ксеногенного гена. Золотой лев, скорее всего, переживал то же самое, что и Хансень. Прошло много времени, а золотой лев продолжал становиться золотым. В итоге существо стало похоже на золотую статую. Хансень задумался над тем, что с ним будет, когда эволюция полностью завершится – «Сможет ли он жить, как обычное существо, или он действительно станет металлической статуей и не сможет больше двигаться?» Золотой лев поднял голову и снова тихо заревел. Его тело сияло золотым светом, он стал похож на древнее существо. Золотой свет окутал его тело лишь на мгновение, а затем погас. Если бы Хансень пристально не следил за ним, то можно было бы подумать, что это просто показалось». Парень впервые наблюдал за тем, как существо становится обладателем ксеногенного гена. Он не знал, был ли этот процесс таким, как должен был быть, также не знал, что будет после завершения эволюции. Спустя немного времени тело золотого льва снова стало нормальным, хотя можно было увидеть легкое золотое сияние, но плоть снова стала мягкой, обычной плотью. Однако существо выглядело по-другому. После того, как эволюция Золотого Льва полностью завершилась, в космосе появилось существо. Оно с широко открытыми глазами смотрело на планету Кейт. Через некоторое время оно заговорило само с собой. «Это возможно? В этой галактике есть кто-то подобный? Его кровь довольно чистая. Это действительно произошло?» Задавая себе этот вопрос несколько раз, существо убедилось в своих предположениях. Оно стало выглядеть очень счастливым. Тело существа находилось в космосе, но никто ничего не смог бы с ним сделать. Взмахнув хвостом, оно устремилось прямо к планете Кейт. Хан Сень увидел, что Золотой Лев перестал двигаться и подумал, что с ним могло что-то случиться но золотой лев внезапно вскочил, чем удивил Хансенья. Парень заметил, что глаза существа стали сиять золотом, но в них не было видно желания убивать. Хансень смог немного успокоиться. Золотой лев подпрыгнул к юноше и лизнул его лицо. Он выглядел невероятно счастливым и размахивал хвостом. Хансень погладил льва по голове и также стал счастлив. Он подумал о том, что нужно привезти сюда маленького ангела и остальных, чтобы не быть таким одиноким. Если бы они все смогли пройти две эволюции, то его отряд стал бы невероятно могущественным. Для Хан Сеня в этой вселенной это было бы очень хорошо. Он решил взять Золотого Льва с собой волшебники – Хотя парню было немного трудно объяснить, откуда он его раздобыл, но все равно Хан Сень хотел, чтобы Золотой Лев всегда был рядом с ним. Существо шло возле ног парня и рассматривало улицы планеты Кейт. По сравнению с Альянсом эта планета была... Можно подобрать только одно слово. Винтажный. Здесь было объединено множество технологий и достижений различных цивилизаций. Пока они шли, у Хан Сеня изменилось лицо. Он начал оглядываться, но ничего не смог заметить. Однако что-то вызывало у него чувство тревоги и нервозности. Его сердце, которое не билось из-за твердой крови, неожиданно снова застучало. Парень был встревожен и очень обеспокоен. Прошло много времени с тех пор, когда у Хан Сеня были такие ощущения – Его лицо начало краснеть, и парень продолжал оглядываться по сторонам. Затем он подумал «Может, физеры узнали, что я убил синь А, и теперь физеры высшего класса пришли, чтобы отомстить?» Не успев толком обдумать ситуацию, юноша использовал свою силу, чтобы вернуться в святилище вместе с «Золотым львом». Хотя Хан Сень так и не смог понять, откуда исходит опасность, но он точно знал, что не сможет с ней справиться. Поэтому он решил просто сбежать. Но было слишком поздно. По улице пронесся рев, напоминающий ударную волну. Это разрушило много зданий. Хан Сень ощутил себя так, будто его лишили всей силы. Парень не мог даже стоять, он просто лежал на земле. Вскоре на улице появилось зеленое существо. У него была голова льва, но тело напоминало кролика. Шерсть была зеленой, и можно было увидеть уши эльфа. Существо начало приближаться, а с его приближением стало искажаться пространство. Похоже, его вовсе не интересовал Хансень, так как его взгляд был прикован к золотому льву. Существо выглядело взволнованным. Глава 1763. Неразрушимая гора. Золотой лев не был обессилен, как Хан Сень. Он подошел к парню и зарычал на зеленое существо. Его тело окутал яркий золотой свет, и у льва появился убийственный взгляд. Зеленое существо, увидев поведение золотого льва, стало раздраженным. Оно холодно сказало «Ты обладаешь кровью короля» короля неразрушимой горы, почему ты находишься с такой слабой расой? Зеленое существо обнажило свои клыки. Поначалу его пасть казалась небольшой, но сейчас было похоже, что в нее поместится целый слон. В отличие от обычных животных, его клыки оказались грязными и зазубренными. зазубринами. Хансень собирался активировать режим духа супербога, Но золотой лев громко заревел и прыгнул к зеленому существу. Однако существо, похоже, не собиралось причинять вред золотому льву, поэтому не стало его кусать. Оно схватило золотого льва только за шкуру. Затем существо повернулось к Хансеню. Спустя секунду они улетели, покинув атмосферу планеты Кейт. Они исчезли прямо на глазах парня. Хан Сень не смог оценить силу этого существа, но понимал, что оно невероятно могущественное. То, что рядом с ним был золотой лев, было единственной причиной, по которой могущественное существо не стало его трогать. Похоже, что ему не хотелось тратить силы, чтобы его кусать. Скорее всего, слабая раса, которой принадлежал юноше, не могла стать для него хорошей едой. Однако Хан Сеня это не особо интересовало. Самым большим разочарованием было то, что золотого льва украли, парни одолевали различные чувства. Неразрушимая гора. Хансень смотрел в небо и вспомнил эти два слова. Юноша не чувствовал грусти. Грусть была самой слабой и самой бессмысленной эмоцией, когда нужно было принять вызов. Хан Сень мог оставаться относительно спокойным, так как знал, что зеленое существо не навредит золотому льву. Похоже, что золотой лев как-то был с ним связан. Это была единственная хорошая новость, о которой он мог думать. Но это означало, что у него немного времени, поэтому грустить просто было некогда. Хан Сень вернулся в дом Цяо и выглядел измученным то существо просто заревело, а он оказался прикованным к земле. Пропасть в силе между ними была слишком велика. Парень был счастлив, что золотой лев смог пройти две эволюции, но теперь его существа не было рядом. Хансень не мог понять, как зеленое существо смогло найти золотого льва. Этот вопрос его действительно беспокоил. Если с маленьким ангелом произойдет то же самое после того, как она завершит эволюцию, то он никак не сможет этому помешать. Юноша не смог активировать дух Супербога и не смог забрать золотого льва в святилище. Просто оказалось слишком поздно, и это было главной причиной его неудач. Не все существа могли жить в святилище, но золотой лев стал обладателем ксеногенного гена, Это означало, что его должны были изгнать после возвращения. Но если бы его изгнали, он оказался бы в системе большого молчания. Если золотой лев оказался бы в таком месте, был высокий шанс на то, что он там умрет. Поэтому Хансейн понимал, что, вернув его в святилище, он подверг бы его еще большей опасности. Хансейн начал искать информацию о неразрушимой горе, но ничего не смог найти». Кроме названия, юноша больше ничего не знал. Парень долго размышлял над этим вопросом. В итоге он позвонил третьему мастеру и спросил о неразрушимой горе. Когда третий мастер услышал название, его лицо изменилось. Он не ответил на вопрос Хансеня и вместо этого с ужасным выражением спросил. «Ты спровоцировал существо, принадлежащее неразрушимой горе?» Нет. «Это место, о котором я просто услышал. Хан Сень понял, что третий мастер что-то знает. Да, хорошо, что ты их не спровоцировал, иначе ты уже не смог бы сейчас со мной разговаривать. Третий мастер немного успокоился. Через некоторое время третий мастер добавил. «Неразрушимая гора — это место, о котором я не могу тебе рассказать. Даже мой старик не может рассказать тебе об этом». Святое небо является штаб-квартирой физеров. Святое небо — это штаб-квартира для существ, которые намного страшнее, чем кто-либо из святого неба. Это мир обладателей ксеногенных генов. Не каждый может оказаться там. Я очень надеюсь, что ты никогда не столкнешься с теми, кто там обитает, и сам никогда там не окажешься. Хан Сень кивнул, и затем третий мастер замолчал. Это было все, что парень смог узнать. Соответственно, ему так ничего не удалось понять. Родословная золотого льва уходит к королю Небесной горы. Так значит ли это, что золотой лев – существо, созданное кристаллизаторами, с генами другой расы? Хан Сень задумался. В конце концов, золотой лев был потрясающим, и он отличался от всех других существ, которых встречал парень. Но это не имело значения сейчас, хотя Хансень знал, что это место существует, но он ничего не мог с этим поделать. «Я слишком слаб. Мне нужно стать сильнее». Хансень понимал, что ему нужно начать увеличивать свои показатели. К счастью, он отличался от обитателей гена Вселенной. «Если он сможет поглощать ксеногенные части, то довольно быстро сможет развиться». Ему не придется идти по длинному медленному пути развития, как это делали благородные или простые обладатели ксеногенного гена. В западной части города Гран парень не смог получить много ксеногенных частей. Пока что ему удалось найти только один способ доставать необходимые ингредиенты. Ему нужно было входить в ксеногенное пространство». В пятистах милях от города было ксеногенное пространство, где обитало несколько веконтов. Парень решил испытать свою удачу и рискнуть. Хан Сень сказал Цяо, что хочет попробовать войти в ксеногенное пространство, и у Цяо широко открылись глаза. Она прикусила губу, а затем ответила: Хансень! «Я знаю, что ты сильный, но любое ксеногенное пространство опасно. Даже благородные не уверены, что смогут там выжить». «Если ничего не случится, я пробуду там два месяца. Если хочешь, я могу найти другого барона, который поработает за меня», — сказал Хан Сень. «Это не имеет никакого отношения к нашему вопросу. Знаешь, ксеногенное пространство с виконтами — это не то, с чем может справиться обычный человек». «Ты подвергаешь свою жизнь серьезному риску», — сказала Цяо. Она была раздражена. Хан Сень вытащил кинжал рог носорога и вернул его Цяо. Он сказал, «Цяо, спасибо, что заботишься обо мне, но я должен кое-что сделать». Но, Женщина хотела что-то сказать, но парень ее остановил. Парень достал кусок металла. Цяо знала, что это была ксеногенная часть из барона, которого Хан Сень убил два дня назад. Цяо увидела, как большой палец правой руки Хан Сеня прижался к металлическому куску. Это было просто легкое движение, но металл сломался. Металлический кусок оказался разломан пополам. У Цяо еще сильнее расширились глаза, и она с недоверием уставилась на парня — Благородный барон не мог сломать материал барона голыми руками. Глава 1764. Ксеногенное пространство. Какой высоты должна быть гора, чтобы ее считали высокой горой? На этот вопрос не было ответа точно так же, как никто не знал, какой была неразрушимая гора. Ни одно существо не смогло достичь вершины неразрушимой горы. Никто никогда не видел то, что лежало на вершине. Даже обладатель ксеногенного гена самого высокого уровня не смог добраться до вершины. Все, что они знали, так это то, что на вершине жил настоящий король. Однако сейчас на неразрушимой горе обитало два существа. Большой был похож на кролика, а маленький — на льва. Рядом с золотым существом была женщина — Она была очень красивой, изящной и элегантной. Самым особенным в ней был рог на голове. Она была, как чистейшая из единорогов. Она провела рукой по шерсти золотого существа с трудно различимой улыбкой. «Какая у него кровь?» — спросило зеленое существо, глядя на спящее золотое существо. «Менее пяти баллов», — спокойно ответила женщина. «Менее пяти баллов?» «Я думал, что показатели будут выше». Зеленое существо нахмурилось, так как не было довольна ответом. «Но он может достигнуть десяти баллов», — сказала женщина. «Что ты имеешь в виду?» Существо оказалось шокировано, услышав такое. Женщина погладила существо по шерсти и со странным взглядом произнесла я не знаю, откуда он и как ему удалось добыть такую чистую кровь рыка, но он очень талантлив и сильнее обычного рыка. Возможно, он сможет развиваться дальше. Как это возможно? Его тело имеет кровь, которая сильнее, чем у чистокровного рыка? Зеленое существо не могло ей поверить. У него нет крови, которая сильнее, чем у чистокровного рыка, но в нем есть другая кровь. Это дает ему больше возможностей, так что, возможно, он сможет пойти дальше, чем чистокровное. Когда женщина говорила, ее глаза начали дрожать. «Если все действительно так, то это здорово!» Существо было очень счастливо, и оно спросило. «Почему ты помешала мне убить того слабака?» «Ты не можешь убить его!» Женщина покачала головой. Она выглядела странно. У них особая связь. Я не знаю почему, но если ты убьешь его, это может повлиять на будущее этого маленького парня. Мы не можем рисковать. Но как тот слабак может иметь отношение к такой более могущественной расе, как Рык? Зеленое существо стало сердитым, так как ему очень хотелось убить Хан Сеня. Только Бог знает, через что он прошел». «Согласно нашей теории, его кровь должна исчезнуть, ее больше не должно существовать, но его появление теперь все меняет. Она остановилась на короткое время, прежде чем продолжила. В любом случае, держи пальцы подальше от этого человека. Он может умереть от чьих-либо рук, но не от наших». В это время Хансейн добрался до ксеногенного пространства. Ксеногенные пространства никогда не были такими, какими казались. Пространство внутри них было искривлено. Это было похоже на нечто, напоминающее гору вдали. Но добираясь до нее, вы поймете, что преодолеваете Большой каньон. Святое небо и неразрушимая гора были такими, но степень их искажения намного превышала степень искажения простой горы. Такой была вся территория. Но сегодня Хан Сень не собирался отправляться в подобное место. Парень шел только на гору, расположенную за несколькими скалистыми холмами высотой в несколько сотен метров. Но когда он приблизился, холмы соединились, и здесь должны были обитать обладатели ксеногенных генов. Он не знал, откуда они пришли сюда. Обитатели Кейт иногда приходили сюда на охоту, собираясь в команды. Хотя команды не были похожи на волшебников. У них было очень мало членов, но все они были благородными. И что касается обладателей ксеногенных генов, то они, не имея хорошей защиты, никогда себя не показывали. Хансень отправил Бао Эр в святилище, потому что гена Вселенная была для нее слишком опасна. Пока юноша не будет уверен, что сможет защититься, он не собирался рисковать девочкой. Особенно после того, что случилось с Золотым Львом. Теперь он собирался быть намного осторожнее. Хан Сень облачился в свою геноброню от сутры Дун Сюань. Она полностью скрыла его, а его тело изменилось под силой Дун Сюань. Даже Цяо не смогла бы понять, что это был Хан Сень. Войдя в ксеногенное пространство, парень захотел убить одного из них, Однако юноша не хотел, чтобы Физера узнали, что он не был простолюдином, поэтому, чтобы его никто не узнал, ему пришлось скрыть свою личность под броней. Парень поехал на байке к трем скалистым холмам, но когда он доехал до них, то увидел, что они превратились в горы, которым не было конца. Хансень слез с байка и оставил его у подножия горы. Если ему повезет, то юноша сможет на нем же вернуться домой». Хансень пошел через одну из гор, и вскоре он почувствовал, что в лесу кто-то прячется. Он вошел в боевой режим и уставился на источник шума. Парень быстро услышал шум шагов, и вскоре после этого кто-то вышел. Когда он увидел тень того, кто это был, то оказался поражен. Это была пятнадцатилетняя девочка, у которой не было кошачьих ушей, у нее не было и хвоста, она точно не была жительницей Кейт. Некоторое время Хан Сень ее рассматривал. Она на самом деле очень была похожа на обычного человека, но ее жизненная сила подсказала парню, что она не может быть человеком. Кроме Хан Сеня, в этой вселенной не было благородных людей, и особенно это касалось пятнадцатилетних. У девушки не было гена брони, и она выглядела странно. Возможно, она была обладательницей ксеногенного гена». На ней была белая кожаная защита, ботинки и длинный меч. Девушка выглядела довольно симпатично. Хансень смотрел на нее, когда она вытащила меч. Он оказался пурпурным, как луна, и незнакомка девчачьим голосом сказала. «Это ограбление! Отдай мне свои яйца!» Хансень посмотрел на нее и подумал, что должно быть он что-то неправильно услышал. Либо так, либо это были галлюцинации из-за его недосыпания.